Девятнадцатое. Избитый. «И когда никто не будет ждать, когда надежда умрет, и белые пророки сбегут, там, где найти невозможно, найдется нежданный сын. Отец о нем не будет знать, и вырастет он без матери. Он станет камешком на дороге, из-за которого колесо покатится по иному пути. Смерть будет жадно к нему тянуться, но снова и снова оставаться ни с чем». Похороненный, восставший, забытый, безымянный, одинокий и опозоренный, он всё же восторжествует благодаря белому пророку, ибо тот станет его использовать без сострадания и милосердия к Рудию, коему полагается потускнеть и покрыться щербинами, творя лучший мир. Я отложил свиток и спросил себя, зачем я вообще решил перечитать его, и принёс из своего логова в комнату молли, где спала моя би. Это был единственный известный мне отрывок, где упоминалось пророчество о несданном сыне. Всего на всего отрывок. В нём не нашлось никаких новых ответов на вопрос, который я хотел бы задать Шуту: почему после стольких лет ты прислал мне такое послание из такой посланницы? Я повертел его в руках, в тысячный раз изучая. Это был старый кусок чего-то, не пергамента и не бумаги. Ни Чейд, ни я не знали, что это такое. Чернила были очень черными. Края каждой буквы отчетливо выделялись на медовом фоне. Лист был податливый и просвечивал, если поднести к огню. Ни Чейд, ни я не могли прочитать пророчество, но к нему прилагался перевод. И мой наставник ручался, что он точен. «Еще бы ему не быть за такие деньги», — пробормотал он. В первый раз я увидел этот свиток ещё мальчишкой, и он был одним из множества свитков и пергаментов, которые Чейд собирал на тему белых пророков и их предсказаний. Я уделил этому пророчеству не больше внимания, чем другим увлечениям Чейда, будь то изучение мест произрастания бузины или создание яда из листьев рев\u0435ня. В те годы Чейд был одержим многим. Думаю, только навещевые идеи и помогли ему не сойти с ума за десятилетие одинокого шпионажства. Я уж точно не находил связи между его увлечённостью белыми пророками и необычным шутом короля Шрюда. В те дни шут был для меня просто клоуном, бледнолицом, тощим парнишкой с бесцветными глазами и обоюду острым языком. Я большей частью его избегал. Весь двор охал и ахал, глядя на его акробатические трюки, я смотрела издалека. Когда мне ещё не доводилось слышать, как он рвёт чьё-то самомнение в клочки своим острым как бритва сарказмом и хитроумной игрой слов. Даже после того, как судьба свела нас друг с другом, сначала в качестве знакомых, а потом и в качестве друзей, я не связывал одно с другим. Прошли годы, прежде чем шут признался мне, что считает будто пророчество о несданном сыне предсказали моё рождение. Это было одно из полутысячи предсказаний, которые он свел воедино. И отыскал меня, своего изменяющего, незаконно рожденного сына, отрекшегося короля в далекой северной стране. Он уверял, что вместе мы изменим будущее мира. Шут верил, что нежданный сын — это я. Время от времени он делался таким настойчивым по этому поводу, что я и сам почти начинал верить». Без сомнения, смерть жадно тянулась ко мне, и Шуту достаточно часто приходилось вмешиваться, чтобы вырвать меня из лап рока в самый последний миг. И потом, когда все закончилось, я сделал то же самое для него. Мы достигли его желанной цели, вернули в мир драконов, и Шут перестал быть белым пророком. Тогда он меня оставил, положив конец десятилетиям дружбы, и удалился туда, откуда пришел, в Хлерес. Город где-то далеко на юге, или, может быть, так называлась школа, где Шут учился. За всё время, что мы провели вместе, Шут почти ничего не рассказал о своей жизни до нашей первой встречи. И когда он решил, что нам пришло время расстаться, то ушёл. Он не дал мне возможности выбирать и ответил твёрдым отказом на предложение поехать с ним. Он якобы боялся, что я продолжу действовать как изменяющий, И вместе мы можем сами того не желая испортить всё, чего добились. И потому он ушёл, а я по-настоящему с ним и не попрощался. Осознание того, что он меня покинул, рассчитывая больше никогда не встретиться, приходило по капле на протяжении нескольких лет, и каждая капля приносила с собой малую толику боли. В те месяцы, что последовали за моим возвращением в Олений замок, Я вдруг обнаружил, что у меня наконец-то появилась собственная жизнь. Это было радостное ощущение. Шут пожелал мне удачи в поисках собственной судьбы, и я никогда не сомневался в его искренности. Но мне понадобились годы, чтобы признать, его отсутствие в моей жизни было намеренным и окончательным. Он сам это выбрал, он всё завершил, пусть даже какая-то часть моей души по-прежнему тянулась к нему, ожидая его возвращения. Наверное, это обычная история, когда рушится отношение. Один разрывает связь, а другой понимает это гораздо позже и испытывает потрясение. Я несколько лет ждал точной верный пёс, что мне прикажут сидеть или встать. У меня не было причин считать, что Шут больше не испытывает ко мне привязанности или уважения. Но звенящая тишина и его постоянное отсутствие со временем сделались равнозначно неприязнью или что хуже, безразличием. За минувшие годы я часто размышлял об этом, пытался придумать для шута оправдание. Меня не было в Бакипе, когда он приехал в город. Многие считали, что я умер. Может, и шут поверил в это? Я склонялся то к одному ответу, то к другому. Он оставил мне в подарок резное изображение себя самого, ночного волка и меня. Разве он мог так поступить, если думал, что меня уже нет на свете? Ну, впрочем, что ещё он мог сделать с этой статуэткой? В камень памяти была вложена единственная фраза: мне никогда не хватало мудрости. Означало ли это, что он чувствовал себя достаточно глупым для возобновления нашей дружбы, даже если подобное могло привести к разрушению наших трудов? Или он имел в виду, что по своей глупости пускается в опасные путешествия без меня? А может, с его стороны было глупостью считать меня чем-то большим, нежели изменяющим? Было ли это оправданием того, что он как будто беспокоился обо мне и позволил мне всецело полагаться на нашу дружбу, и вообще ценил ли он эту дружбу? Наверное, подобные тёмные мысли всегда приходят к тем, кому довелось пережить внезапный разрыв крепкой дружбы. Но в конце концов всякая рана превращается в шрам. Этот шрам так и остался болезненным, и всё же я привыкся с ним жить. Он не мешал мне постоянно и напоминал о себе лишь время от времени. У меня был дом, семья, любящая жена, а потом появился и ребёнок, которого мы растили вместе. И хотя смерть моли прибудила эхо потери и одиночества, старая рана не разболелась с новой силой. А потом прибыла посланница. И послание её было так искажено или так дурно составлено, что почти утратило смысл. Она намекнула, что были другие гонцы, но им не удалось со мной встретиться. Что-то всколыхнулось в моей памяти. Много лет назад девушка-посланница, трое незнакомцев, кровь на полу, кровавые отпечатки на лице шута, тот крик меня вдруг замутило, сердце сжалось, как будто кто-то сдавил его в кулаке. Какое же послание я пропустил в тот раз? Какая смерть ждала ту девушку в ночи? Шут не бросил и не забыл меня. Он ещё тогда пытался со мной связаться, хотел предупредить или попросить о помощи. Я пропустил его послание, не ответил. Внезапно от этого мне сделалось больней, чем было все эти годы, когда я думал, что он предал нашу дружбу. Мысль о том, что он годами впустую ждал от меня хоть какого-то ответа, Полоснули меня словно острый нож. Но теперь я не знал, как с ним связаться или как начать поиски, чтобы выполнить его просьбу. У меня не было ни единой догадки о том, где искать его сына и кого вообще искать. Я выкинул эту мысль из головы. Надо поспать хоть самую малость, пока не наступил рассвет. И это убийство. Какая ирония, единственный человек, который понимает Как я ни хочу снова сделаться тайным убийцей, невольно заставил меня вернуться к этому ремеслу. Я не сожалел о своём решении, я по-прежнему был абсолютно уверен в его правильности, но я негодовал, что вообще пришлось принимать такое решение, и был сильно встревожен из-за того, что моей дочери пришлось увидеть, как я избавляюсь от тела и принять на себя бремя этой тайны. Когда суета в доме из-за шума И её истерики по поводу призрака улеглись, когда я переложил свою спящую дочь с кресла молли на кушетку. Я принёс одеяло со своей кровати и свиток, чтобы изучить его ещё раз. Но свиток ничего не прояснил. Я спрятал его под каким-то забытым шитьём в корзине молли и окинул взглядом её безмятежную комнату. В камине мерцали угли, я подбросил дров, взял миленькую подушку с кресла и, ощущая себя немного виноватым из-за такого небрежного обращения с ней, положил на пол, лег перед очагом и кое-как завернулся в одеяло. Стишки в вышивке, которой Молли украсила подушку, впивались мне в щеку. Я попытался выкинуть из головы все вопросы и страхи, чтобы просто поспать. Пока что ничто не угрожало мне и моим близким. Я понятия не имел, как быть со странным посланием, И ничего не мог поделать со склонностью Шун всё драматизировать. Я закрыл глаза, я опустошил свой разум. На поросшие лесом холмы падал чистый белый снег. Я сделал глубокий вдох, выравнивая дыхание и сказал себе, что свежий ветер несёт запах оленя. В улыбнулся. Не надо мучиться из-за вчерашнего, не надо опережать завтрашний день с заботами. Вуст, моя душа по охотится погрузиться в настоящее и отдохнёт. Я медленно набрал полные лёгкие и также медленно выдохнул. Перенёсся в иное место, балансируя на грани сна и яви. Я был волком на заснеженном склоне холма. Я вдыхал олениный запах и жил настоящим. Фитц? Нет, Фитц, я знаю, ты не спишь. Вообще-то сплю, честно. Мой разум не мог уйти от разума Чейда, как не может отойти от причала привязанная к нему лодка. Я страшно хотел спать. Мне надо было поспать, уплыть прочь по волнам той реки. Я услышал, как он раздражённо вздохнул: "Ладно, но завтра, когда вспомнишь мои слова, знай, это не сон. Я посылаю парнишку к тебе. Его сильно избили, И если бы городские стражники не проходили мимо и не спугнули нападавших, думаю, он был бы мёртв. Но ему хватит сил для путешествия верхом, если не завтра, то через пару дней. И я решил, что лучше всего оттослать его из бакки по как можно быстрее. Зимний лес, обвиваемый ветром исчез. Я открыл глаза, мои руки и рубашка пахли дымом и горелой плотью. Зря я не умылся. Ещё надо было отыскать ночную сорочку, а не ложиться спать в одежде. Я слишком устал, слишком устал от всего этого, чтобы делать всё правильно. Если б я так доложился тебе, когда мне было 12, ты бы назвал меня дураком и ударил чем-нибудь. Наверное, ты прав, но я уже несколько часов пытался до тебя достучаться. Отчего ты поднял вокруг себя такие крепкие стены? Я уж было решил, что ты прислушался к моему совету и отгородился от силы на то время, пока спишь. Возможно, мне и впрямь стоит так поступить. Я даже не осознавал, что поднял стены, но вдруг понял, когда именно сделал это. Держать стены поднятыми, когда рядом би вошло у меня в обыкновение. Но я всегда оставлял зазор для намеренного использования силы. А теперь отгородился от мира полностью. Он должно быть по старой привычке, сохранившейся с тех времён, когда мне приходилось убивать. Я не хотел случайных свидетелей. А когда я уснул, защита, видимо, ослабела. Я сказал Чейду половину правды. Я был заяц Шун. Она верит в призраков и решила, что в её комнате поселился дух какого-то несчастного ребёнка из прошлого. Как я понял, он принял яд, предназначенный ей. Она не виновата, но ее в этом трудно убедить, потому что она услышала ночью какой-то странный звук. — Она хорошо себя чувствует? — встревожился чей-то. — Гораздо лучше, чем избитый парень, кем бы он ни был. — Это Фитц Вирджиланд. Кого еще я могу к тебе послать, чтобы спасти от убийства? — Ну, не знаю. Подозреваю любого, кого тебе вздумается. От усталости я сделался брюзгливым, и до меня потихоньку доходило, что эта новость... означало появление еще одного сироты у моего порога, еще один жилец дома, который будет путаться под ногами на протяжении лет, а не дней или месяцев, еще одна комната, которую надо приготовить, еще одна лошадь в стойле, еще одна тарелка на столе, еще один человек, который будет со мной говорить, когда я захочу остаться в одиночестве. Я попытался найти в себе хоть немного сочувствия бедному бастарду. Итак, его законорожденные братья прибыли ко двору, и его матушка пожелала расправиться с мужниным выродком при помощи чужих кулаков? Не совсем. Похоже, она из тех, кто все планирует заранее. Ее мальчики не прибудут ко двору до следующей весны. И потому я считал, что еще какое-то время для него здесь безопасно. Однако она явно решила избавиться от бастарда заблаговременно. И ей хватило ума организовать все таким образом... чтобы никто не подумал, будто ее сыновья к этому причастны. Она натравила на него обычных негодяев из Баттипа, а они подстерегли его у трактира. — А ты уверен, что это не просто случайное ограбление? — спросил я. — Уверен. Его отделали слишком сильно и слишком жестоко. Они могли легко забрать его кошелек и сбежать, когда он упал, но продолжали бить, хотя он уже не сопротивлялся. Это было личное, Фитц. В интонациях Чейда послышались ледяные нотки. Личная. Эта леди сделала проблему личной, попытавшись убить мальчика, отданного под защиту лорда Чейда. Я не сомневался, что Чейд ответит. Я не стал спрашивать, как именно и кто станет исполнителем. Может, она войдёт в свою спальню и обнаружит, что та разграблена, и самые дорогие драгоценности пропали, или её ждёт более жестокая месть. Если это ледя не охраняется на вид как следует, ей предстоит узнать, каково это, когда твоего подопечного избивают до полусмерти. Чейт, достаточно хладнокровен для подобного шага, в отличие от меня. Эта ночь заново пробудила во мне отвращение к убийствам. Возмездие или справедливость, или что-то ещё, называйте как хотите, я не хочу иметь с убийствами ничего общего, больше никогда. В моей душе пробудилось Истинное сочувствие к Фитцу Виджеланту. Его избили так, что он не мог сопротивляться. Я не хотел об этом задумываться, слишком много в моей памяти было похожих историй. Его кто-то сопровождает, ну, чтобы убедиться, что он благополучно доедет сюда. Он ещё не уехал. Я его спрятал. Ехать ему придётся в одиночку. Но я бы не решился его отправить, если бы думал, что ему не хватит сил на поездку. Он уже 3 дня выздоравливает вдали от всех, кто смог бы ему навредить. Я спрятал его от чужих глаз. Надеюсь, жена его отца решит, что запугала парня достаточно, чтобы он сбежал из оленьего замка. Может, она тем и удовольствуется. Но мне придётся подержать его здесь ещё немного, чтобы она позвала тех, кто может следить, не сбежит ли он. А если не отзовёт? Если она и впрямь приставила к нему согледателей, и они пойдут по его следу, Сначала пусть они его найдут, и вообще, те, кого она за ним пошлет, вполне могут найти кое-что совершенно иное. Чей-то молк, и что-то в его молчании наводило на мысли об урчащем от удовольствия коте. Я договорил за него. А если она узнает, куда ты отправил, Фитца, Виджеланда, ей придется иметь дело со мной. Именно. Сколько удовлетворения! Я так устал, что даже всплеск гордости от того, насколько он полагался на меня, вызвал у меня раздражение. Уверен, что не переоценил мою способность быть пастухом для всех заблудших ягнят, которых ты сюда присылаешь? Вовсе нет. В этом смысле ты уступаешь лишь мне. Я сдержался и не стал напоминать, что под опекой Чейда шун едва не отравили, а офицца-виджеланта избили до полусмерти. Уступаю лишь ему, ну конечно. Я зевнул так широко, что челюсть хрустнула. Попытался сосредоточиться на том, что он мне говорил. «А что думает лорд Виджеланд о попытках супруги устранить его незаконно рожденного старшего сына?» Чейт немного помедлил с ответом. «У этого человека нет чести. Он не привязан к парнишке так, как тот заслуживает. Я думаю, он испытал облегчение. Конечно, если ему известно о замыслах леди». Если нет, я позабочусь о том, чтобы он узнал. Я заставлю лорда поволноваться о безопасности Фица Виджеланта, прежде чем разберусь с ним и его супругой. Ну что ж, с этой частью дела Чейт отлично справится, по крайней мере, он не переложил на меня ответственность за неё. Я тебе сообщу, когда он доберётся. А сейчас мне надо поспать. Фиц, у тебя всё хорошо. Если проявить небрежность, пользуюсь силой. то можно передать не только мысли, но и чувства. Чейд прочитал мою боль. Я осторожно его оттолкнул, не хотел отвечать на этот вопрос. У меня всё было далеко не хорошо, но меньше всего мне хотелось говорить об этом с Чейдом. Я очень устал. Гости в доме, ремонт. В это время года ремонтом обычно не занимаются. Надо было всё сделать минувшим летом. Ну да, это научит тебя не откладывать такие вещи на потом. А как малышка привыкает? Сби всё отлично чейт. Просто отлично. А мне надо поспать прямо сейчас. Я решительно вытолкнул его из своего разума и поднял стены. О том, чтобы снова уснуть, и речи не было. Спокойствие покинуло меня. Я следил за танцем теней на потолке в отсветах каминного пламени. Пытался думать о молле, не испытывая печали, однако рана была ещё слишком свежа. Я запретил себе думать о посланнице или пытаться разгадать смысл её послания. Но когда запрещаешь себе о чём-то думать, происходит совсем наоборот. Я думал о шуте. Я хотел сделать вид, что не сержусь на него из-за столь туманного послания. А когда это не удалось, попытался выбросить его из головы. Я перекатился на бок и стал смотреть на свою маленькую девочку. Её волосы торчали во все стороны, она свернулась калачиком, точно спящий волчонок. Её одеяло сползло, и я видел, что пальчики на её ногах поджаты. Она во сне хотела сделаться совсем маленькой, словно надеялась остаться незамеченной. Ох, малышка, такая крошечная, но не такая юная, какой кажется, в особенности после сегодняшней ночи. и это я с ней сделал, не подумав, превратил в свою сообщницу. В точности, как Чейд поступил со мной. Стану ли я, когда пройдут годы, обращаться с ней, как Чейд со мной? Заставлю ли историю повториться, воспитав еще одного убийцу? Неужели я не смогу быть для нее иным отцом? Шут всегда уверял меня, что время движется по великому кругу, этот круг постепенно распадается, и с каждым разом человечество повторяет одни и те же ошибки, углубляя их последствия. Он верил, что сможет использовать меня в качестве изменяющего, чтобы перевести это великое колесо на лучшую дорогу. У него были видения о разных вариантах будущего, и среди них тот, в котором я выжил, и вместе мы изменили мир. И я опять мыслями вернулся к шуту. Повернулся на бок, потом на другой и встал. Разбудил огонь в камине, поправил одеяло наби и вышел тихо, словно крадущийся убийца. Всё-таки я в этом деле был на удивление талантлив. Я прошёлся по ивовому лесу с канделябром в руке, изучил, насколько успели отремонтировать жёлтые покои и снова изумился безрассудству Шун. Явилась в чужой дом в качестве нежеланной гостьи и при этом без конца жалуется, что её недостаточно хорошо принимают. По крайней мере, эти комнаты ей точно понравятся. На каноне вычегёг жгли яблочные и кедровые поленья, чтобы освежить воздух в помещении. Запах всё ещё витал в воздухе. При свечах жёлтые стены казались золотистыми, тёплыми. Когда над кроватью повесят выстиранный полог и вернут на место шторы, Здесь будет уютное жилище для молодой женщины. В такой тёплой и гостеприимной комнате она наверняка и не вспомнит про призрака. Я запер за собой тяжёлую деревянную дверь, успокоенный тем, что хотя-то завтра должно получиться как надо. Сегодня, поправил я самого себя, сегодня рассвет был от меня на расстоянии одного испорченного сна. За жёлтыми покоями находились зелёные Я не помнил, когда в последний раз в них бывал. Открыл двери, посмотрелся в полумрак, задрапированная мебель, утопающая в пыли, запертые ставни. Очаг вычищен и холоден вот уже много лет. Кровать выглядит голой, без полога, убрана в кедровый сундук в изголовье. Воздух в комнате нежилой, но мышиного или крысиного пометы не видно. Завтра прикажу слугам придать ей обитаемый вид. К прибытию фиццу Виджиланту покои согреются. Они не такие просторные, как жёлтые. Рядом со спальней имелся маленький кабинет, а ещё комната для слуги. Интересно, подумал я, понадобится ли ему таковой? Обязан ли я его предоставить? Я никогда не пользовался услугами писаря и многого не знал. Надо будет спросить Ревела, может, он в этом разбирается. Ну да, эти комнаты фиццу Виджиланту подойдут. Ещё один вопрос решён. Дальше располагалась комнаты Б. И тут меня ждали дела. Завтра придётся изобразить гнев из-за паразитов и потребовать, чтобы постель сажгли, а комнату, как следует, вычистили. Значит, сегодня ночью нужно забрать ценные вещи Би, чтобы их не выкинули во время тщательной уборки. Надо собрать свечи, её скакалку и юлу и прочие мелочи, всё, что может оказаться дорогой ей. Я спрятал всё это в запирающийся сундук в собственной спальне. Спать не всё равно не хотелось, и я отправился в кухню. Кухня в выговом лесу поменьше и не такая суматошная, как в Оленнем замке. Но запах поднимающегося теста и бульона, едва томящегося в чане под крышкой в глубине очага, действовали умиротворяюще. Я развернул последний хлеб с прошлой недели, Я отрезал себе ломоть, потом отправился в кладовую и отрезал себе кусочек от головы острого сыра, ещё нацедил крошку эля и сел за кухонный стол. Наверное, кухня была самой тёплой комнатой в еговом лесу. Большой очаг в углу никогда не остывал, и тепло от печи у противоположной стены никогда полностью не покидало это помещение. Я ел и пил, думая о кухнях и поварах, которых когда-то знал. Потом я сдался, уронил голову на руки, уставился в огонь. Почему, шут? Почему после стольких пустых лет? Почему ты сам мне пришёл? Ты в опасности, как намекала посланница. А если да, почему не прислал карту или инструкцию о том, как тебя найти? Неужели ты решил, что я не приду к тебе на помощь? Меня разбудил грохот, до да такой, что в голове зазвенело. На тмек месила на рабочем столе огромный ком теста для хлеба. Она то и дело поднимала один край, складывала тесто и со всей силы ударяла по нему ладонями. Я тяжело вздохнул и выпрямился. На миг я снова сделался мальчишкой и смотрел, как перед рассветом просыпается большая кухня Оленьего замка. Но это был всего лишь Ивовый лес, и здесь трудилась не армия слуг, а только шестеро. Тавия отвлеклась от помешивания утренней каши и вскинула бровь, встретивший со мной взглядом. Эль оказался чуть крепче, чем вы рассчитывали. Я не мог заснуть, пришёл сюда, а потом, видимо, взял да и задремал. Она кивнула, а потом уважительно, но твёрдо сообщила: "Вы нам мешаете". Я кивнул в ответ: "Ухожу". Я встал и подавил зевок. «Здесь так хорошо пахнет!» — сообщил я Тавии, и обе стрепухи благодарно улыбнулись. Тавия сказала, будет пахнуть еще лучше, когда подадим к столу. Леди Шун вчера была немного разочарована нашей деревенской стрепней, так что я сказала прислуге, что сегодня все должно сиять. «Если вы так пожелаете, сэр, сиять, так, чтобы леди Молли могла бы нами гордиться. Пришло время поднять головы и привести этот дом в порядок». Ревелл уже все зубы себе стер от того, как дела шли в последнее время. Так что мы рады, что вы стали проявлять больше интереса к домашним делам, сэр. И хорошо, что теперь здесь больше людей живет и работает. Это место снова оживает. Оживает. После смерти Молли. Я кивнул, не уверенный, что согласен с Тавией, но давая ей понять, что ценю высказанное мнение. Она в ответ решительно кивнула, подчеркивая, что права. Настоящий завтрак будет готов через час или около того, сэр. Ну, я могу принести вам чаю, если пожелаете. Желаю, заверил я и позволил аккуратно выставить себя из кухни. Спина моя ныла, голова болела, и от меня всё ещё пахло дымом. Я потёр лицо и почувствовал над губой щетину. Одно из неприятных последствий того, что я согласился сбрить бороду по просьбе дочери. Теперь придётся заниматься своим лицом каждое утро. Тавия крикнул я ей вслед: "Можешь погодить с чаем? Я позвоню, когда буду готов". Проявив малодушие, я остановил одну из кухонных служанок и послал её сообщить управляющему, что нашёл в постели дочери клопов и жёг всю ночь. Я велел ей сказать Револу, чтобы он разобрался с этим как следует, и на этом всё, и пошёл в баню. Если я и скучал почему-то из своего детства, так это по парильным оленьего замка. Они даровали уют круглый год, согревая до костей в середине зимы и изгоняя из тела болезни через пот в любое время года. Парильни, наследие тех времён, когда олений замок был крепостью, состояли из множества комнат с камнями. Имелись отдельные помещения для стражников, те после ночных попойек были склонны буйствовать и драться. Несколько парилок для слуг из замка и отдельные для знати. Мужская парилка в Вывовом лесу не шла с ними ни в какое сравнение. Она состояла из единственной комнаты, не намного больше моей спальни, со скамьями вдоль стен. В одном конце была большая кирпичная печь, а в центре выложенный кирпичом бассейн с водой. Здесь никогда не было так жарко, как в парилнах Оленева замка, ну, при наличии некоторого терпения и упорства. Можно было как следует вымыться. Все обитатели Ивового леса, знатные и простые, пользовались парилкой. В то утро там оказался Лин пастух с двумя своими взрослыми сыновьями. Я кивнул этой троице, не настроенный беседовать, но Лин немедленно спросил, разрешал ли я сжигать ночью кучу дров. Так что пришлось рассказать ему историю о кусачих насекомых в спальне Би и о том, что я выволок из дома её перину и сразу же жёг. Он кивнул с серьезным видом и заверил меня, что понимает, с такой напастью надо разбираться побыстрее. Однако я увидел, какими взглядами обменялись его сыновья. Лин ненадолго умолк, а потом спросил, разрешал ли я кому-нибудь разбивать лагерь на пастбище. Когда я сказал, что не разрешал, он опять покачал головой. «Ну, может, это были просто случайные путники». И не надо переживать, раз костер зажгли вы. Утром я увидел, что с забора сняли верхнюю перекладину, и на пастбище остались следы по меньшей мере трех лошадей. С овцами все в порядке, и ночью ни ромашка, ни другие собаки не лаяли. Может, кто-то просто остановился передохнуть? А они разбили там лагерь? На заснеженном пастбище? Он отрицательно мотнул головой. — Я схожу туда попозже и все осмотрю, — сказал я. Линд дёрнул плечом: "Нечего там смотреть, просто отпечатки подков. Я уже вернул перекладину забора на место". Я кивнул и замолчал, гадая, простые путешественники или те, кто охотился за моей посланницей. Я сомневался, что это охотники. Люди, которые убили одну посланницу и обрекли другую на жуткую смерть, вряд ли просто так остановились бы передохнуть на пастбище во время погони. Но я всё равно собирался взглянуть на отпечатки подков, хотя и сомневался, что обнаружу там больше, чем Лин.